Глава шестая Разбудила Нарию боль во всем теле. Острая и настолько нестерпимая, что от малейшей попытки пошевелиться девушка громко застонала и только потом осознала, в каком вообще положении находится. Связанную по рукам и ногам, с непроницаемым мешком на голове и кляпом во рту, ее кто-то и куда-то вез. Последнее она поняла по сильной тряске о крохи воздуха, проникающей сквозь толстую ткань мешка, говорили о том, что лежит она в открытой повозке. Первым делом Нария попыталась бросить путы с рук и ног при помощи магии. Здраво рассудила, что раз ее уже поймали, то таиться ей теперь нет кого и незачем. Но каково же было разочарование до жгучих злых слез на глазах, когда поняла, что магия в ней спит, причем непробудным мертвым сном. И только тут она почувствовала на себе еще один посторонний предмет. Что-то ощутимо сдавливало ей горло. Уж не это ли удавка мешает ей колдовать? Очень осторожно Нария снова попыталась пошевелиться. Новый приступ боли в каждой точке тела заставил застонать еще громче. Но попыток заставить кровь снова струиться по жилам Наре не оставила. Медленно разрабатывая пальцы рук и ног, Плечи, спину, живот, шею. Пока, наконец, боль не отступила, а она не смогла сесть. Правда, со связанными за спиной руками получилось сделать это у нее далеко не сразу. Но получилось, и теперь она сидела в повозке, прислоняясь спиной к бортику. Так и воздуха под мешок стало проникать намного больше. Какое-то время Нария позволила себе отдышаться и подумать. Судя по всему, ее выследили и поймали. Вспомнился разговор с мамой, когда ей было лет десять. Тогда Нария спросила у мамы, почему ей приходится от всех скрывать, что она не такая, как все. «Запомни раз и навсегда, что в мире есть люди, которые охотятся на таких, как ты», — объяснила ей мама. «Называют их Великой Инквизицией. В наших землях это орден Королевской Инквизиции. Кто такой король, ты знаешь». «А что нужно этой инквизиции или королю от таких, как я?» «Ничего, они...» Мама замолчала и явно какое-то время боролась с собой. Нарии даже показалось, что собирается она заплакать. «Они очень страшные люди. Запомни, инквизитор — твой самый злейший враг. Очень могущественный враг. И он может сделать так, что жизнь твоя окажется очень коротка. Потому ты должна таиться от всех. Не только от них. Человеческие языки бывают очень длинны, а у инквизиторов повсюду есть уши. Тогда Нария поняла одно, что инквизиция – зло, и разговор этот с мамой вспоминала часто. Но лишь с годами она окончательно осознала, что же именно мама тогда и пыталась втолковать. А то, что если ведьма попадает в лапы инквизитора, то живой оттуда она уже не вернется. И как Нария не хранилась, не скрывала от людей свою магию. Именно это с ней и произошло. Сколько она пробыла без сознания? Что сейчас? Все еще утро, день или скоро ночь? На эти вопросы ответа не было. Но судя по тому, как затекло ее тело, схватили ее уже довольно давно. Повозка дернулась и остановилась. Послышались голоса. Сдаются ли тут комнаты на ночлег? «И комнаты, и харчи. Все есть, господин. Позвать хозяина?» «Зови». Кажется, они остановились возле постоялого двора. А комнаты интересовался ее пленитель. Это значит одно. Близится ночь. Вот она и получила ответ на один из многочисленных вопросов. «Что желает добрый господин?» В голосе говорившего Нария различила нотки подобострастия. Значит ли это, что ее пленитель был огородного происхождения? Комната, ужин, сухое стойло и сено для коня. А В повозке у вас не человек ли? Повисла пауза, после чего под в голосе хозяина постоялого двора прибавилось. А еще Наррия уловила преми страха. О, какая честь! Прикажете приковать ведьму цепями в подвале? Нет, она пойдет со мной. Коротко отозвался тот, кто и оказывал эту самую честь. Наряд чувствовала себя довольно странно. Вот вроде же она должна бояться, предвидя скорую смерть. Но именно приближение смерти она и не испытывала, либо же она всеми силами старалась в нее не верить. И коли на ночлег этот господин останавливается в придорожной забегаловке, значит ли это, что путем предстоит не такой уж и близкий? Если так то можно попытаться найти возможность сбежать. Да хоть бы сегодня ночью, когда господин будет крепко спать». Послышался лязг металла и неприятный скрижет. Наре поняла, что распахнули ворота, куда и въехала повозка. И почти сразу же ее грубо сдернули и кинули на землю. Она упала, больно ударилась локтем и бедром, но даже звука не сорвалось у ее губ. «Вставай иди сама». Не менее грубым рывком поставили ее на ноги. И хотела бы Нария ответить, да мешал Кляп. Но промычать у нее получилось. Следом от Кляпа ее освободили, просунув руку под мешок. «Можешь говорить». «Куда идти? Я же ничего не вижу». прохрипела Нария. В горле пересохло и соднила. Еще захотелось чихнуть, что она и сделала довольно громко. «А как же твое внутреннее око?» «Ах да, оно же дремлет под властью черного обсидиана!» В голосе говорившего послышалась издевка. «Я поведу тебя!» Стальные пальцы жались повыше локтя Нарии, причинив новую боль. «Так вот, что за удавку у нее на шее! Черный обсидиан!» Нария слышал про такие. Из них обычные люди делали амулеты, защищающие от магии. Иногда закапывали небольшие камушки в огороде или хлеву, оберегая урожай и скотину. Но про то, что этот камень может полностью поглотить магию, Нари узнала впервые. Теперь она даже не чувствовала свою семью, как привыкла делать это каждый день. И теперь она потеряет их след, как и связь с ними. Это печалило больше всего. Путь их был совсем короткий. Но два раза Наря споткнулась и едва не упала, не удержи ее все та же сильная бестремонная рука. Три ступеньки скрипучего крыльца, и вот они вошли в пропахшее, прогоркалом маслом и пивом душное помещение, где были люди. Все они замолчали при их появлении, а потом кто-то выкрикнул «Ведьма!» и все разом загалдели. А тот, кто держал ее за руку, торопливо поинтересовался. «Комната на втором этаже? Лестница там?» «Там, мой господин! Быстро веди!» Но все же что-то ударило Нарью по голове. Кто-то метко запустил у них чем-то твердым. Вернее, целился этот кто-то явно в нее и не промазал. Но на новую боль она уже даже внимания не обратила, почувствовав, как по виску стекает что-то теплое. «Кровь?» Ведя Нарью в комнату, пленитель ее снова грубо толкнул. Опять она упала и отползла к стене. Вставать не собиралась, опасаясь, что закончится это новым падением. Распоряди, чтобы подали ужин. На одного? На двоих. Господин, не собираетесь же вы кормить его? Я сказал на двоих. Как прикажете. Хлопнула дверь, и в комнате повисла относительная тишина. Крики с первого этажа, если и доносились сюда, то очень отдаленные. Гораздо громче звучали мужские шаги, которыми пленитель мерял комнату, видно, что-то обдумывая. Но длилось это недолго. Вскоре он приблизился к Нарии. «Встань!» – велел. «Зачем? Чтобы вы меня снова толкнули?» Даже не подумала она подчиняться. Злость в душе боролась с апатией. Слишком часто за короткое время ей этот мужчина сделал больно. И он же предпочел не тратить время на разговоры. Снова грубо и ощутимо поставил ее на ноги. Провел через комнату и к чему-то привязал ее правую ногу. А потом... Нария даже не поверила сначала. Потом он стянул с ее головы мешок. Как только глаза привыкли к тусклому свету в комнате, так сразу же она смогла рассмотреть пленителя. «А он молодой», — удивилась Нария. Почему-то она ожидала увидеть кого-то постарше и пострашнее. И если бы не символ королевской инквизиции чуть ли не во всю грудь, то, наверное, мужчину этого можно было бы назвать симпатичным. Но симпатичных инквизиторов не бывает. В этом Наре не сомневалась. И симпатичные не могут и разглядывать другого человека с такими нескрываемыми презрением и ненавистью. Такое выражение делало его лицо отталкивающим. «Мне нужно в уборную», — пробормотала Нария, невольно отворачиваясь, не в силах и дальше выносить его взгляд. «Ночной горшок твоему сулку», — кивнул он куда-то в угол комнаты и неприятно усмехнулся. «А еще тебя не мешает отмыть, а то несет от тебя, как от стучной канавы».